Так что Клэр была еще в отличной форме, смотря с чем сравнивать. В конце концов, она могла записаться в общество анонимных алкоголиков. Говорят, они достигают порой потрясающих результатов. А еще, подумал я, возвращаясь в отель, Клэр умрет одинокой, умрет несчастной, но она хотя бы не умрет в нищете. Продав свой лофт, она, кажется, учитывая цены на рынке недвижимости, в три раза богаче меня». Таким образом, одна удачная сделка принесла ее отцу гораздо больше денег, чем мой отец успел с трудом скопить за 40 лет, заверяя документы и регистрируя ипотеку. Деньгами никогда не вознаграждали труд по достоинству, одно к другому не имеет никакого отношения. Человеческое сообщество еще никогда не строилось на адекватной оплате труда. И даже коммунистическое общество будущего – не собиралась зиждеться на этой основе. Принцип распределения благ был сведен Марксом к совершенно бессмысленной формуле каждому по потребностям, которая стала бы неисчерпаемым источником всяческих дрязг и склок, если не приведи Господь, ее кто-нибудь попытался бы применить на практике. Но, к счастью, этого так и не случилось. В коммунистических странах, как и во всех остальных, «Деньги идут к деньгам. У кого деньги, у того и власть». Таково последнее слово общественного устройства. «В период расставания с Клэр горькую пилюлю мне подсластили нормандские коровы, ставшие для меня утешением и чуть ли не откровением. Впрочем, с коровами я общался и раньше». В детстве мы каждое лето проводили месяц в Мэрибелле, где отец приобрел таймшер в шале. Пока родители целые дни напролет бродили влюбленной парочкой по горным тропам, я смотрел телевизор. В частности, я тогда надолго подсел на Тур-де-Франс. Время от времени я все-таки выходил на воздух. Круг интересов взрослых оставался для меня загадкой, хотя я допускал, что в блуждании по высокогорьям есть свой интерес, иначе такие толпы, начиная с моих родителей, этим бы не занимались. Мне так и не удалось пробудить в себе чувство прекрасного при виде альпийских пейзажей, но зато я проникся симпатией к стаду коров, которых я часто встречал, когда они переходили с одного летнего пастбища на другое. Это были таринские коровы рыжей масти, маленькие, подвижные и выносливые. Они отличаются боевитым нравом. Коровы носились вскачь по горным тропам, и мелодичный звон колокольчиков у них на шее доносился издалека, когда они сами еще не показались. А вот нормандскую корову трудно вообразить несущейся вскачь. В самой этой мысли есть что-то непочтительное. Они могут ускорить шаг, мне кажется, только в крайне опасной для жизни ситуации. Полнотелые и величественные коровы нормандской породы имеют место быть, и этого им более чем достаточно. Только познакомившись с нормандскими коровами, я понял, почему индусы считают это животное священным. Во время моих одиноких уикендов в Клеси мне достаточно было... Минут десять понаблюдает за коровьим стадом, пасущимся на окрестных лугах, чтобы забыть улицу Менильмонтан. Кастинги, Винсана Касселя, отчаянные попытки Клэр вписаться в среду, которая никак не хотела ее принимать, и, в конце концов, забыть ее саму. Мне не было тогда и тридцати, но я уже вползал постепенно в зимнюю темень, где не было просветов. Ни воспоминания о любимой, ни надежды на повторение чуда. Это остение чувств усугублялось растущей безучастностью к профессиональным занятиям. Таскфорс постепенно пооптрепалась, я высек из нее еще несколько искр, сделав пару принципиальных заявлений, в частности, на корпоративных банкетах. ВРДСЛ РДСЛ их устраивали минимум раз в неделю. Ведь пора уже признать, что норманцы не умеют торговать своей продукцией. Вот кальвадос, например, обладает всеми качествами благородного алкогольного напитка. Хороший кальвадос ничуть не уступает армоньяку, а то и коньяку. И при этом он в сто раз беднее представлен в бутиках дьюти-фри во всех аэропортах мира. Более того, даже во французских супермаркетах он присутствует чисто символически. Что касается «Сидра», тут вообще говорить не о чем. «Сидр» блистал своим отсутствием на прилавках крупных торговых сетей. Да и бары им не особо баловали. На корпоративных банкетах еще возникали тут и там ожесточенные дискуссии. Мы клялись друг другу безотлагательно принять меры. А потом запал потихоньку сдувался. Так шли недели, неотличимые одна от другой. Жаловаться было особенно не на что. И мысль о том, что мы вообще мало что можем поделать с чем бы то ни было, незаметно проникла во все умы. Даже директор, показавшийся мне этаким лихим щеголем, когда нанимал меня на работу, округлился, женился и в основном вел речи о благоустройстве приобретенной недавно фермы, где он собирался поселить свое будущее семейство». Правда, в течение нескольких месяцев у нас царило некоторое оживление, благодаря краткому пребыванию в офисе потрясающей ливанской практикантки, которая, в частности, заполучила фотографию Джорджа Буша, смаковавшего сыры, поданные на огромном подносе. Этот снимок вызвал легкую бурю в ряде американских СМИ. Их кретин Буш, видимо, Не врубился, что импорт сыров из сырого молока был только что запрещен в его стране, но несмотря на шумовку прессы, это никак не повлияло на продажи, да и периодические поставки Леворо и Пен Левека лично Владимиру Путину тоже не принесли желаемого результата. Пользы от меня было мало, но и вреда не больше. Все-таки некоторый прогресс по сравнению с Мансанто. Утром, по дороге на работу, сидя за рулем своего «Мерседеса» G350TD, я смотрел на клочья тумана, повисшая над рощами, и убеждал себя, что жизнь моя еще не кончена. Проезжая по деревне Тюри-Аркур, я всякий раз задумывался, имеет ли она какое-то отношение к Эмерику и, наконец, решил порыться в интернете. В то время это было гораздо труднее, сеть была недостаточно развита. Тем не менее, я нашел ответ на сайте, пребывавшем, правда, еще в зачаточном состоянии. Под названием «Наследие Нормандии» интернет-журнал об истории и искусстве жизни в Нормандии. Да, связь была. И, можно сказать, прямая связь. Этот городок изначально назывался Тюри, потом Аркур. В честь рода Аркуров. В эпоху революции он снова стал тюри, и в итоге в знак примирения двух Франций его переименовали в тюри Аркур. Еще во времена Людовика XIII тут возвели гигантский замок Нормандский Версаль, как его иногда называют, ставший резиденцией герцога Аркуров, губернатора в провинции. В революцию замок почти не пострадал, зато сгорел в августе 1944 года во время отступления дивизии «Дас Райх», взятой в тиски 59-й стаффоршерской дивизии.